Ну вот, скоро мы уже будем дома. Молодой человек в поношенной студенческой шинели с поднятым воротником опасливо огляделся по сторонам. Его спутница, стройная барышня в каракулевом полушубке, вцепилась в его локоть и прошептала: "Господи, только бы пройти мимо этого кладбища. О нём рассказывают такие страшные истории". "Со мной вы можете ничего не бояться, Шурочка". Бывший студент приосанился и поправил фуражку, вглядываясь в осенний сумрак. Согласитесь, что сегодняшний вечер был особенно хорош. Стихи, которые читал господин Гумилёв, договорить он не успел. Из-за кладбищенской ограды выскользнул бесформенный белый силуэт и перегородил им дорогу. Барышня, взвизгнув, прижалась к своему спутнику. «Валентин, мы погибли! Это они! Это призраки!» По Петрограду давно уже ходили слухи о банде призраков, которые прятались на городских кладбищах и нападали оттуда на поздних прохожих, завернувшись в саваны. Говорили, что призраки отличаются особенной жестокостью. "Не бойтесь, Шурочка", проговорил бывший студент, сжимая плечи барышни, но голос его дрожал и не внушал ей уверенности. "Бежим!" шепнула Шурочка и резко развернувшись, бросилась назад. Валентин побежал за ней, но не успели они сделать и десяти шагов, как перед ними словно вырысы из-под земли второй грабитель в развивающемся саване. "Куда побежали, голуби?" крикнул он страшным голосом и хрипло расхохотался. Шурочка завертела головой и увидела, что слева к ним приближается третий призрак. Сейчас она смогла рассмотреть его как следует. Здоровенный дитя, с головой завёрнутой в длинную грязную простыню. На месте глаз были прорезаны дырки, вокруг грубо намалёвано подобие мёртвой головы. "Стойте, господа хорошие", рявкнул первый грабитель. "Мы вам ничего плохого не сделаем, если, конечно, вы нам всё сами отдадите". "Вы грабители?" еле слышно промолвила Шурочка. "Нет, мы не грабители". Гордо ответил второй призрак: "Мы экспроприаторы. Мы экспроприируем ваши ценности в пользу мирового пролетариата. У нас нет никаких ценностей?" "А это мы сейчас проверим". Призрак шагнул к барышне, протянул руки и добавил: "Даже если у вас нет этих самых ценностей, шубка у вас, барышня, больно хороша. Подарю её своей марухе. Вот она будет довольна". Не всё вам барам в мехах ходить. Убери от неё свои грязные руки, истерично выкрикнул Валентин и загородил собой спутницу. Эш, как расхрабрился. Грабитель вытащил из-под савана большой мясницкий нож и махнул им перед лицом Валентина. А вот мы и посмотрим, борчуг, какого цвета у тебя кровь. Правду говорят, что голубая, али в руд? В этот страшный момент Из осеннего мрака донёсся переливчатый свист. "Не как милиция", крикнул один из призраков. "Атас, смываемся, хлопцы". Из бокового переулка топая тяжёлыми сапогами выбежали несколько вооружённых людей. Призраки метнулись к ограде Громовского кладбища, перемахнули через неё и скрылись среди могил. Милиционеры, пробежав мимо ночных прохожих, бросились на кладбище вслед за бандитами. Здесь им нас нипочём не найти, шептал бородатый Верзилов в крестьянском армяке, деловито сворачивая саван. Не пойдут они на кладбище, побоятся. Да как бы так, возразил ему крепкий кренастый мужик в поношенном матросском бушлате. Вон, глянь, перелезли уже через ограду. Сейчас здесь будут. Хватит трястись, цуцыки. Оборвал их третий член банды, тощий вертлявый тип с быстрыми опасными глазами и с золотой фиксой, явно самый опасный и самый авторитетный член банды. Хватит трястись и хватит болтать. Вон они уже сюда идут, волки позорные. Спрячёмся сюда в этот склеп. Здесь они нас не найдут. Он осторожно, стараясь не скрипнуть, приоткрыл кованные ворота и проскользнул в склеп какого-то купца. «Ох ты, страсть какая!» — прошептал Бородатый, мелко крестясь. «С детства у покойников не люблю». «Что ж тогда к нам в банду пошел?» — хмыкнул матрос, пролезая в склеп следом за вожаком. «Что ж тогда в саванне людей пугаешь?» «Саван — это одно, а настоящий у покойников совсем другое!» — проворчал Бородач, но все же протиснулся в склеп. Милиционеры, опасливо оглядываясь по сторонам, прошли в нескольких шагах от склепа. Проверить бы, проговорил один из них с стволом Маузера, показывая на склеп. Да брось ты, Петров, остановил его второй. Нет их там. А ежели есть, лучше туда не соваться, столкнут тебя свинчаткой по черепу и пискнуть не успеешь. Лучше пойдём отсюда. Всё равно не найдём их, а скоро уже совсем стемнеет. Петров опасливо поглядел на склеп, но спорить не стал. Ему и самому не хотелось соваться в опасную темноту. Скоро шаги милиционеров затихли в дальнем конце кладбища. Славте Господи, бородатый бандит перекрестился и облегчённо выдохнул. Кажись, убрались ироды. Пойдём отсюда браться, не могу я тут находиться рядом с упокоиниками. Обожди ещё минутку, остановил его матрос. Может, они недалеко ушли. Да ушли, ушли. Обожди. Резко оборвал его главарь. Тут, кожиськой что интересное рисуется. Что ещё? испуганно просепел бородач. А вот глянь-тика, цуцыки. Какая могилка интересная. Он показал на видневшуюся в углу склепа замшелую каменную плиту с едва различимыми полустёртыми надписями на каком-то незнакомом языке. Да что ты там такое углядел? пробормотал бородач. «Идеть надо б на отсюда, пока у покойники не рассерчали!» «Усохни, плесень!» — зашипел на него главарь. «Кажись, нам козырная карта выпала!» «А в чём это ты, щербатый?» — заинтересовался матрос. «Никак это та самая могила!» «Она не иначе!» — главарь сверкнул в полумраке фиксой. «Оскольдова могилка!» Среди окрестных жителей уже давно ходил слух, что на Громовском кладбище в незапамятные времена был похоронен какой-то древний варяжский князь по имени Аскольд, и что вместе с ним в той же могиле были схоронены его драгоценности. Распространению этой легенды ничуть не мешало то, что настоящий князь Аскольд правил со своим братом Диром очень далеко от этих мест, в Киеве, где и был убит князем Олегом и там же похоронен. А также то, что не только Громовское кладбище, но и сам город Петербург основали куда позднее легендарных времён варяжского княжения. Обитатели окрестностей старого кладбища свято верили, что на этом кладбище захоронены несметные сокровища, но на них наложено заклятие, оттого никто и не может их найти. А Скольдова могила Недоверчиво проговорил бородач и снова истово перекрестился. «Неужто правда?» Тут же на лицо его набежала тень, и он замотал головой. «Никак, щербатый, ты ее открыть собираешься?» «А кто же мне помешает?» Главарь зло покосился на бородача. «Уж не ты ли, Митяй?» «Креста на тебе нет!» — вскинулся бородач. «Это же какой грех могилу разворошить, у покойника потревожить!» «Крест на мне есть!» Бандит вытащил через ворот серебряный крестик и предъявил его подельнику. А только мне это без разницы. Тут может на большие тысячи товара лежит, а я его так оставлю? Не бывать этому. Аксти, щербатый, взмолился бородач. А думайси, нельзя мёртвых грабить, живых это с нашим удовольствием, а мёртвых ни почём нельзя. Вот оно как. Щербатый страшно оскалился, Шагнул к бородачу и прошептал: "Тебе, охряк деревенский, большие деньги и правда ни к чему, а мне они очень даже пригодятся. Вот я знаю, на что их потратить. Делиться с тобой я так и так не хотел, а вот могилку открыть ты мне поможешь. Вон ты какой здоровенный". "Не буду", залепетал бородач. "Христом Богом прошу, не заставляй меня, грех это большой". "Будешь. Ещё как будешь". Щербатый достал из-за пазухи наган, направил его в живот подельника. «А ну работай, скотина севолапая! Работай, если не хочешь пулю схлопотать!» Крестьянин испуганно попятился, но Щербатый щелкнул курком и ткнул наганом ему под ребра. Бородатый снова перекрестился, в полголоса забормотал молитву, на негнущихся ногах подошел к старой плите и опустился перед ней на колени. Достав из заглянища большой нож, он вставил его в щель с края плиты и нажал на рукоятку. Кончик ножа с жалобным звоном отломился. Ну вот, только ножик свой испортил, проворчал бородач. Может, отпустишь меня, щербатый? Сделаешь своё дело, отпущу. Главарь снова воткнул крестьянина в бок стволом нагана. Давай, открывай. Бородач вздохнул, ставил в щель обломок ножа и снова нажал на рукоятку. Наконец плита с жутким скрипом поползла в сторону. Открылась тёмная внутренность саркофага, густо затканная липкой паутиной. "Ну вот, можешь, если захочешь", проговорил главарь. "Ладно, проваливай, дальше я и сам управлюсь". Крестьянин медлил, тогда щербатый снова воткнул его в бок ноганом. "Я сказал, проваливай!" Бородач неловко поднялся и вышел из склепа, крестясь и оглядываясь через плечо. «Это ты правильно, Митяя, прогнал!» — подал голос бандит в матросском бушлате. «На двоих делить сподручнее, чем на троих, гораздо сподручнее». «На двоих?» Щербатый покосился на сообщника и зло ощерился. «Кто тебе сказал, что я с тобой собираюсь делиться?» «Кто сказал?» — матрос сунул руку в карман. «А разве мы с тобой не товарищи?» Гусь, свинье, не товарищ, процидил Щербатый и направил на сообщника наган. Катись отсюда колбаской, пока ду жив. Большие деньги делить ни с кем не надо. А ведь не будешь ты стрелять, задумчиво проговорил матрос. Тут легаши поблизости шатаются. Услышат выстрелы, придётся тебе не на двоих делиться, а всё им отдать, дав добавок жизнь свою молодую. А ты проверь, буду я стрелять или не буду, прошептал Щербатый, исплюнув сквозь зубы, щёлкнул курком нагана. А и проверю, отозвался матрос. Что же не проверить? Очень даже можно проверить. Внезапно он выдернул руку из кармана и бросил в лицо Щербатому горсть махорки. Щербатый схватился за лицо, закашлялся, а матрос, воспользовавшись его замешательством, шагнул вперёд и в сторону. В другой его руке, словно не откуда возникла опасная бритва, он взмахнул ею в воздухе и одним неуловимым движением перерезал щербатому горло. Главарь захрипел, изорта его и из раны на горле хлынула чёрная кровь. Колени подогнулись, и он упал на сдвинутую каменную плиту. Вот и проверил проговорил матрос, оттаскивая тело главы аре в сторону. Правильно ты сказал, щербатый, большие деньги ни с кем делить не надо. Он перевёл дыхание, опустился на колени перед приоткрытым саркофагом, сдвинул плиту дальше. Заглянув внутрь, протянул было руки, чтобы собрать густую паутину с плашным серебристым саваном, закрывавшей внутренность саркофага. Но в это время за спиной у него послышался негромкий скрип. «Кто здесь?» — прошипел матрос и настороженно оглянулся. Больше ничего сказать или сделать он не успел, потому что ему в висок ударил влетевший в склеп тяжелый булыжник. Череп треснул, как расколотый орех, и бандит завалился в сторону, как мешок картошки. Глаза его подернулись белесой пленкой, рука еще мгновение шевелилась, как будто хотела что-то ухватить, но скоро и она замерла. Как только бандит перестал шевелиться, в склеп вошёл бородач. Оглядев тела своих мёртвых сообщников, он истово перекрестился и пробормотал: "Упокой, Господи, их грешные души". Потом немного помедлив, плюнул на окровавленный труп Щербатова и проговорил сквозь зубы: "Ишь, чего удумал. Делиться он со мной не хотел. Деньги, мол, мне не нужны". Это тебе они теперь не нужны, да и раньше ты их на всякие глупости тратил, а мне большие деньги в хозяйстве очень даже пригодятся. Он мечтательно вздохнул и добавил: Корову куплю, а то и двух, лошадь, а может и землицы прикуплю, лужок, что возле леса, очень бы мне пригодился. Мне бы то поле хорошо округлить. Крестьянин поплевал на ладони, крякнул и поднял плиту, закрывавшую старинный саркофаг. прислонил её к стене склепа и наклонился над открытой могилой Каменное вместилище по самые края было заткано паутиной. Метя изгрёб паутину ладонями, сдвинул в сторону. Под паутиной оказался рваный, давно истлевший саван. Мужик его откинул. Под саваном лежали перемешавшись кости двух человек. Словно два покойника схватились не на жизнь, а на смерть за право покоиться в этом саркофаге. Впрочем, применительно к мертвецам выражение не на жизнь, а на смерть звучало более чем двусмысленно. На голове одного из мертвецов красовался заржавленный боевой шлем, рядом лежал огромный меч и никакого золота, никаких драгоценных камней. Как же так? Забормотал крестьянин, машинально обшаривая каменный гроб, словно надеясь найти хоть какую-нибудь завалявшуюся монетку. Как же так? Да не может этого быть. Люди же зря говорить не станут. Он перелез через край саркофага, чтобы с подручней было его обшаривать, опустился на колени. Однако приходилось признать очевидное: могила была пуста. Ничего ценного в ней не находилось. Митэй наткнулся рукой на рукоять меча и приподнял его. Может быть, хотя это взять. В крестьянском хозяйстве всякое железо пригодится. В конце концов, можно пойти к Ваське-кузницу, он перекуёт эту штуковину на лемех для плуга или ещё на что-нибудь полезное, и возьмёт недорого. Митэй посильнее потянул меч за рукоять, но тот не поддавался. Вдруг лунный луч заглянул в открытую дверь склепа. упал на могилу и осветил лицо древнего воина. Крестьянину показалось, что череп мертвеца усмехнулся злой кривой ухмылкой. Свят, свят, свят, забормотал метя и попробовал перекреститься, но рука не послушалась его и повисла как плеть. В ту же секунду из рта мертвеца поднялось облачко, подобно тому, как на морозе дыхание белёсым облачком вырывается изо рта прохожих. Это облачко поднялось выше, выросло, сгустилось и приобрело очертание человеческой фигуры — высокого воина в тёмных доспехах. Митяй хотел броситься на утёк, но ноги не слушались его. Они словно приросли к земле, точнее, к основанию каменного саркофага. А призрачный воин стал ещё больше. склонился над дрожащим от страха крестьянином и поднял свой меч Ты нарушил мой покой, несчастный, прогремел его голос. Ты посмел потревожить мою могилу. За это ты заплатишь высокую цену свою жизнь. Отче наш, забормотал несчастный крестьянин, но дальше не смог продолжить. Теперь уже и голос не слушался его. А призрачный богатырь поднял меч ещё выше и опустил его на незадачливого грабителя. Словно молния пронзила тело, мятая страшная боль. В последнюю секунду привиделся ему новый крепкий хлев, а в нём две сытые гладкие коровы. А напротив хлева конюшня, и в ней две лошади: одна коурая, а другая серая в яблоках, а вдалеке возле леса лужок, его лужок Больше он ничего не увидел и упал мёртвым на дно саркофага. В ту же секунду каменная крышка упала на саркофаг и закрыла его от посторонних взглядов. Луна спряталась за облака, и склеп погрузился в густую, вязкую темноту. Кирилл остановил машину возле самой кладбищенской ограды. заглушил мотор, но ещё несколько минут молча сидел, не решаясь выйти из машины. "Прости", сказал он наконец, повернувшись к Симе. "Прошло столько лет. Мне казалось, что всё это давно забыто. Но сейчас воспоминания вдруг обрушились на меня как снежная лавина. Мне нужно было какое-то время, чтобы справиться с этим. Но теперь я готов. Как скажешь?" Сима пожала плечами. "Это твои воспоминания. Ты захотел прийти сюда?" Кирилл вышел из машины, помог выйти Симе, и они направились вдоль ограды. На город опускались ранние осенние сумерки. Ворота кладбища были закрыты, на них висел ржавый замок. "Ну вот", проговорила Сима с затаённым облегчением. "Мы опоздали. Теперь сюда не попадёшь". Ей вовсе не хотелось в сумерках бродить по заброшенному кладбищу, о котором ходило столько страшных историй. Правда, теперь она знала, что слухи о пропавших женщинах были сильно преувеличены, но всё равно в душе оставался какой-то неприятный осадок. Кирилл однако был сильно разочарован. Он повертел замок и даже попытался открыть его валявшимся поблизости ржавым гвоздём, но безуспешно. Вдруг Симой заметила две бредущие вдоль забора фантастические фигуры, облачённые в пёстрые, изодранные лохмотья, Заросшие до глаз бородой, опухшие от многолетнего пьянства, они брели, волоча мешки, набитые пустыми бутылками и банками из-под пива. Сима узнала их. Это были те самые бродяги, на которых она наткнулась, когда попала на кладбище через подземный ход. Правда, теперь они не казались ей такими страшными, просто два старых бомжа, возвращающиеся с ежедневного обхода в своё логово с сомнительными трофеями. Тише. Сима схватила Кирилла за руку и оттащила его в густую тень. Смотри, эта парочка обитает на кладбище. Если кто и знает, как сюда попасть, так это они. Действительно, бамжи неторопливо прошли мимо ворот, остановились неподалёку от них, огляделись по сторонам. Один из них ухватился за ограду и потянул её на себя. Часть ограды сдвинулась с места, открыв проход, достаточно широкий для человека. Бамжи протиснулись на кладбище, втащили мешки с добычей и поставили ограду на место. Выждав несколько минут, Сима с Кириллом подошли к тому месту, где бамжи пробрались на кладбище, и быстро нашли незакреплённую часть ограды. Кирилл отодвинул её в сторону, помог протиснуться Симе, пролез за ней и поставил решётку на место. Они оказались на кладбище, среди заброшенных могил и покосившихся надгробий. Сумерки сгущались, и старые могилы казались особенно зловещими. Ветер с тоскливым скрипом раскачивал деревья, в сухой траве что-то шуршало. Сима невольно вцепилась в рукав Кирилла, вглядываясь в окружающую их враждебную темноту. Вдруг в этой темноте мелькнул тусклый огонёк, кусты зашевелились, и за ними послышалось жуткое завывание, которое перешло в страшный хриплый хохот. «Что это было?» — испуганно проговорил Кирилл. И тут Сима шагнула вперёд, вглядываясь в темноту. "Куда ты?" Кирилл попытался остановить её. "Пойдём отсюда скорее". Но Сима только отмахнулась от него и с отнего громко крикнула: "Эй, вы, чучела огородные, выходите! Мы вам не ничего плохого не сделаем, наоборот, выпить дадим". В кустах снова что-то зашуршало, но затем наступила тишина. "Выпить!" повторила Сима. "Хорошей водки". Тут же кусты раздвинулись, И из них на дорожку выбрался один из бомжей. Водки, проговорил он мечтательно. Правда, дадите настоящей водки. Куда ты пошёл, хрящ? Данил с из кустов, хриплый голос его приятеля. Мы так не договаривались. Мы их напугать должны. Ты должен выйти. Да иди ты в склеп. — отмахнулся хрящ от приятеля. — Она мне водки обещала. Я уже одиннадцать лет настоящей водки не пробовал. Даже одиннадцать с половиной. — Ты, хрящ, чересчур доверчивый, — послышалось из кустов. — Знаешь ведь, что бесплатная водка бывает только в мышеловке. Зато ты больно умный. В общем, ты как хочешь, а я за водку на все согласен. Из кустов выбрался второй бомж с тлеющим факелом в руке. Недоверчиво уставился на Симоу и спросил: "Что это вы, водку кому не попадя раздаёте?" "Мы никому не попадя", возразила Сима. "Мы только достойным". "А мы самые, что не на есть достойные", оживился Хрящ. "Я вот, к примеру, в советские времена был токарем шестого разряда. Прежние заслуги не в счёт, засчитываются только нынешние". "Я тебе говорил, Хрящ," Пряхрипел второй бомж. Ничего она не даст, только зря время потратишь. У неё, может, и водки никакой нет, а где только разговоры. А вот и есть. Сима показала бомжам горлышко бутылки. Правда, водка. Хрящу мильно облизнулся и шагнул вперёд. А какие заслуги защитиваются? А вот и это кладбище. Хорошо знаешь? поинтересовалась Сима. Обежаешь. Я это кладбище знаю как все свои несколько пальцев. Тут вот, к примеру, могила купца первой гильдии Михрюткина. А вон там, провизора Свиристеева. Это хорошо. Одобрило Сима его познание. А вот посмотри на эту фотографию. Узнаешь место получишь водку. Всю бутылку? Недоверчиво уточнил хрящ. Всё-всё, не сомневайся. Бомш опасливо приблизился к Симе, и она показала ему фотографию из конверта Сергея. ту, на которой был изображён фрагмент кладбища. Ну, это я точно знаю. Оживился хрящ. Это вон там, за склепом купцов Синерядовых. Хочешь, отведу вас туда? Отведи, обрадовалась Сима. Тогда точно получишь свою бутылку. Обманет, подал голос недоверчивый Костыль. Пускай его отку вперёд даст, иначе не соглашайся. А я не такой, как ты. возразил другой рящ: "Я не утратил веру в людей, даже несмотря на то, что они мне сделали". И он уверенно зашагал по ночному кладбищу. Симон и Кирилл пошли за ним, опасливо оглядываясь по сторонам. Костель плёлся позади, замыкая шествие. Вокруг, среди мокрых кустов и старых скрюченных деревьев, темнели надгробия староверов, простые плиты из тёмного камня и богатые склепы с колоннами и резными фронтонами. А зачем вы нас пугали? поинтересовалась Симон, огнав хрища. Как зачем? бомж посмотрел на неё с сожалением. Понятно же, мы всех пугаем, кто сюда по ночам приходит, чтобы не повадно было. Нам тут лишние люди ни к чему. Сама посуди, где лучше: в отдельной квартире или в коммуналке? Сейчас мы с костылём тут как господа, в тишине и покое. А ежели будут всякие посторонние шляться, а вот мы и пришли куда ты хотела. И бомж показал направо. Там среди кустов возвышался каменный склеп с кованными воротами. Возле них несколько старых надгробий. Шагнув чуть влево, Сима действительно узнала место на фотографии. Она повернулась к Кириллу. Ну вот мы пришли. Это то самое место. Эй, постой, забеспокоился хрящ. А как же насчёт моей водки? Не волнуйся, вот твоя бутылка, Сима протянула бомжу обещанное вознаграждение. Он радостно подбросил бутылку и исчез в кустах вместе со своим закадычным другом. Кирилл стоял с мёртвым, опустошённым лицом. В руке у него была старая фотография, и он переводил взгляд с неё на могилы. "Эй, ты как?" окликнула его Сима. "Вот здесь, на этом кресте был завязан Динин шарф", проговорил Кирилл, как будто проснувшись, и показал на старое надгробие. Каменный саркофаг, над которым возвышался покосившийся железный крест. Симона тоже узнала этот саркофаг. Это в него она выбрала из по подземного хода из лавки антиквара. Кирилл тем временем опустился на колени перед саркофагом, расчистил каменную крышку от опавших листьев и вдруг взволнованно проговорил: "Посмотри". Симона наклонилась над плитой, взглянула через плечо Кирилла и увидела нацарапанные на камне буквы: "Д". Р. Дина Русакова, воскликнул Кирилл. Она здесь похоронена. Да с чего ты взял? попыталась возразить Сима. Мало ли почему на камне нацарапали буквы. Это могила какого-то старовера, видишь? Тут выбито его имя. Я знаю. Я чувствую. Кирилл не слушал её. Он схватил валявшуюся рядом с могилой какую-то железяку и, подцепив ею крышку саркофага, пытался сдвинуть её в сторону. Не надо! вскрикнула Сима. Не тревожь мёртвых, не нарушай их покой, я должен, перебил её Кирилл. Я должен увидеть своими глазами, я должен узнать правду. Он навалился на рычаг, и каменная плита со скрипом сдвинулась в сторону. Сима увидела каменный ящик, а на дне его смутно белеющие человеческие кости, те самые, которые она потревожила, выбравшись из подземного хода. Кирилл смотрел внутрь саркофага, и лицо его было страшно. Сима заглянула через его плечо, и ей стало нехорошо. В прошлый раз в темноте она не разглядела как следует, а сейчас, хоть и в сумерках, было ясно видно, что останки принадлежат женщине. Длинные темные волосы хорошо сохранились. Сима вздрогнула, волосы были такого же цвета, как у неё. Ещё были видны остатки одежды. Кажется, серый плащ, нитки от свитера или платья. Кто это? прошептала Сима, увидев, как по щеке Кирилла ползёт слеза. Это она. Дина, ответил он тихо. Этот плащ был на ней в тот день. Значит, Дина действительно похоронена здесь, в чужой могиле на заброшенном кладбище. Там ещё что-то есть. Сима запустила руку в саркофаг и достала маленький блестящий предмет. Это был значок в виде двух скрещенных шпаг, под которыми стояли две золотистые цифры: 20. "Где-то я видела такой значок", неуверенно проговорила Сима, и вдруг вспомнила, где именно. На одной из старых фотографий точно такой же значок был приколот на лацкане пиджака тренера Алексея Ивановича Костенко. Кирилл молчал. Сима повернулась к нему и увидела, что он смотрит на значок, смотрит в ужасе, как на ядовитую змею или на гранату с выдернутой чекой. Значит, это он, проговорил Кирилл бесцветным голосом. Значит, этот тренер убил Дину. В эту минуту за спиной Кирилла раздался тихий насмешливый голос. Ну вот. Молодцы, вы его нашли. Честно говоря, я не был уверен, что у вас это <смех> получится. Сима обернулась на голос и увидела рослого седого человека в длинном чёрном пальто. Его лицо показалось ей знакомым. Приглядевшись, Сима поняла, что это человек со старых фотографий тренер Алексей Иванович Костенко. На вид ему было прилично за 50, но выглядел он стройным и подтянутым, как юноша. За спиной бывшего тренера стояли ещё двое. Одного из них Симой сразу узнала. Это был Павел, который обращался к ней под видом давнего друга Сергея Вяхирева. Второй был пожилой, но крепкий, примерно такого же возраста, как Костенко, но более грузный и приземистый, с красным адутловатым лицом. Это вы? Кирилл смотрел на бывшего тренера так, как будто увидел привидение. Значит, это вы? Да. Снова заговорил тот. Это я? Ты удивлён? Удивлён? переспросил Кирилл. Нет, это слово здесь не подходит. Я потрясён. Больше, чем потрясён. Я верил вам, верил, как никому другому. Ты всегда был идеалистом. Тренер усмехнулся. А идеалистом, мой дорогой, не место в этой жизни. Так это вы? Снова и снова повторял Кирилл. «Я просто не могу в это поверить. Хватит!» Резко оборвал его Костенко. «Ты мне надоел своим нытьем. Да, это я, понял?» Он перевел дыхание и продолжил. «Дина мне всегда нравилась. В ней было что-то особенное, какая-то чертовщинка. Она была удивительной женщиной, достойной большего, чем ты или твой дружок». Той ночью, когда ты ушел, а Дима выпил лишнего и заснул, я предложил ей изменить свою жизнь в корне. Предложил ей новую жизнь, большое, яркое будущее. Любая женщина на ее месте с радостью приняла бы мое предложение. «Какое еще будущее?» — закричал Кирилл. «Мы уже тогда знали, что ты, старый черт, если с девчонкой не переспишь, никакой дороги ей в спорте не дашь. Одина, небось, не захотела, так ты ее...» Тренер тяжело вздохнул, как будто и сейчас эти воспоминания мучили его, и продолжил: "Я предложил ей многое, но эта дурочка не согласилась. Она стала отбиваться. Не знаю, как это получилось. Кажется, она просто упала и ударилась головой. Но я понял, что она мертва". "Врёшь ты, сволочь", застонал Кирилл. "Ты не случайно её убил". «Ну да, да!» — заорал в ответ Костенко. «Это она вам, идиотам, могла Динамо крутить! То одному, то другому глазки строить, а со мной такой номер не прошел!» Он помолчал, потом снова перевел дыхание и заговорил глухо, с усилением выталкивая слова. «Нужно было что-то делать с телом. Не мог же я из-за нее сломать свою жизнь. У меня были большие планы. Мы с Димкой...» положили её в багажник машины и привезли сюда с Димкой? В ужасе воскликнул Кирилл. Он он помогал вам избавиться от трупа? Представь себе, да? Я не могу в это поверить. А придётся. Костёнка усмехнулся и добавил: "Конечно, мне пришлось немножко схитрить. Когда этот придурок проснулся, он ничего не помнил из того, что было накануне. Он ведь не просто перепил". Я подсыпал ему кое-что в вино, чтобы он не помешал нам с Диной в нужный момент. Он-то всерьёз думал, что если она тебя отшила, то тут же с ним в койку уляжется, и, конечно, устроил бы ей сцену, если бы не заснул. В общем, мне легко удалось его убедить, что это он убил Дину. Он к ней полез, она отбивалась, он её толкнул, случайно, в общем, убил не хотел. Тренер ненадолго замолчал, словно перенёсся в прошлое. Затем продолжил. Он был в истерике, хотел сейчас же идти в милицию с чистосердечным признанием, но меня это не устраивало. Мне не нужно было, чтобы милиция крутилась у меня на даче. Мне вообще было не нужно лишнее внимание к моей персоне. Поэтому я убедил его, что не стоит из-за ошибки молодости ломать всю свою жизнь, расписал ему, как скверно жить на зоне и пообещал помочь. Так что это не он помогал мне избавиться от трупа. Это я ему помогал. Тренер сухо засмеялся. «А потом, когда он всё же попал под подозрение, я помог ему скрыться, достал новые документы, в этом мне, конечно, помог мой друг в милиции». Костенко покосился на дутловатого мужчину. «Так что всё сложилось отлично, за исключением одной мелочи». Тренер сделал знак Павлу, и тот отобрал у Симы значок и передал своему хозяину. Костенко положил значок на ладонь и снова заговорил. На следующий день я заметил, что потерял этот значок. Но сначала подумал, что обронил его где-то на даче. Всё там перерыл, но так и не нашёл. Потом уже сообразил, что потерял его здесь, на кладбище, но не стал и пытаться искать. Это всё равно, что искать иголку в стоге сена, даже хуже. Впрочем, ничего страшного не случилось. Никто меня не подозревал. И значок этот нигде не всплыл, так что я успокоился и 15 лет не вспоминал о том деле. Жил спокойно. Спал тоже спокойно. Сне ненависти спросил Кирилл. Во сне она к тебе не приходила? Нормально спал, отмахнулся бывший тренер. Это Тел у нас всегда слишком чувствительным был, а спортом, знаешь, слабоков не любит, так что ничего бы ты в спорте не добился. Да я с тех пор Про спорт и думать не могу. Ну, кому что. Мне хотя согласился тренер. Слышал я про тебя, кое-чего в жизни ты добился. Вы не отвлекайтесь, угрюмо буркнул Кирилл. Рассказывайте дальше. И то верно, времени-то у нас маловато, согласился Костенко и Симов вздрогнула. Куда они торопятся? Что они собираются с ними сделать? Неужели убьют? Кажется, так и есть, иначе не стал бы этот тип тут так распинаться, всё про себя рассказывать. Значит, всё было тип-топ. Я свои дела разворачивал, но тот в нашем городе снова объявился Димка Ракитин, конечно, под другим именем. Видно решил, что за давностью лет всё забылось и никто его не узнает. И не придумал ничего лучшего, как устроиться на работу в детективное агентство. Видно, была у него какая-то задумка. Должно быть, не давало ему прошлое покоя. А тут ему как раз поручили расследование дениной смерти. Надо же было такому совпадению случиться. Начал он снова копать, проверять все обстоятельства того давнего дела. Нашёл старые фотографии и должно быть догадался, как всё было. Может, вспомнил кое-что, кое-что сопоставил или просто захотел денег с тебя лоха срубить. Это я как раз понимаю. Но сам посуди, мне оно надо, чтобы та история на свет вылезла. Сонулся он в полицию, чтобы туда в не дело найти, а там само собой у моего человека остались верные люди. Тут же ему сообщили про Димку, ну я с ним само собой разобрался. Правда, не удалось с ним как следует поговорить. Мои орлы поспешили, убили его раньше времени. Так что я не успел выяснить, что именно он раскопал. Знал, что есть у него какие-то фотографии, но мы не нашли их. Ха-ха. И подослали ко мне Павла под видом старого друга Сергея. Пудала голос Симон, но я его сразу вычислила. Такой дурак, пробу ставить негде. Сама больно умная, окрецился Павел. Говорил я тебе, Кость, вставил бывший мент. Нужно брать девку за жабры, свезли бы её в тихое место, допросили, как следует, нажали. Ага, вы уже на ракете нажали. рассердился бывший тренер. И что вышло? Только круги по воде пошли. А зачем вы убили Алёну? спросила Сима. Она-то здесь была совершенно ни при чём. Алёну? недоумённо переспросил тренер. Какую ещё Алёну? Да та девчонка, которая стала у меня под ногами путаться, неохотно пояснил Павел. Пришла в агентство, стала вопросы задавать насчёт Сергея Вяхирева. Ну, я с ней разобрался. Разобрался. передразнил его тренер. «Сколько раз я тебе говорил, чтобы не было лишних жмуриков! Аккуратно хоть дело сделал, следов не оставил!» «Кость!» — подал голос одутловатый краснолицый тип, стоявший за спиной бывшего тренера. «Хватит разговора разговаривать. Нужно здесь заканчивать». «Тебя не спросил!» — огрызнулся Костенко, но тут же смягчился. «Извини, строгач, сам знаю, что пора. Но вспомнил прежние времена, расчувствовался». Видимо, это была шутка, понятная всем троим, и Павел и бывший мент дружно рассмеялись. "Расчувствовался", повторил бывший мент, вытирая выступившие от смеха слёзы. "Чтобы кость расчувствовался". "Ладно. Повеселились и будет", проговорил тренер. "Но «Ну всё, Кирюша, вспомнили давние времена, и хватит, пора заканчивать вечер воспоминаний, у нас ещё дел полно". Он повернулся к Павлу и приказал: "Кончай их. Тут место хорошее, никто не услышит. Тут их и похороним. Здесь столько жмуриков зарыто, что ещё двоих никто не заметит. Эй, вы что это надумали? вскрикнула Сима и огляделась по сторонам. А на что это похоже? зло усмехнулся тренер. Жалко мне тебя, конечно, уж больно ты надинку похожа, но ничего не поделаешь. За излишнее любопытство всегда наказывают. Павел шагнул вперёд, вытащил из наплечной кобуры пистолет с навинченным на ствол глушителем. «Сделай же что-нибудь!» — прошептала Сима, не поворачивая головы к Кириллу, но тут же поняла, что сделать ничего нельзя. «Вот видишь!» — наставительно сказал Костенко. «Ты такой умный, крутой и богатый, а сейчас ляжешь тут, как самый нищий бродяга. Против лома, дорогой, ему нет приема». Вдруг в кустах позади Троицы бандитов раздался жуткий душераздирающий вой, а с другой стороны в кустах замелькали тусклые блуждающие огоньки. Видимо, бомжи решили отплатить семи добром за бутылку водки. Чёрт! Павел отвернулся от Симона и Кириллам и выстрелил в кусты. Оттуда донёсся дикий хриплый хохот. Что за хрень? Бывший тренер тоже вытащил пистолет и принялся наугад стрелять в темноту. Быстрее, прошептала Сима, схватила Кирилла за руку, согнулась и нырнула в открытый саркофаг. Куда ты? растерянно пробормотал Кирилл. Они нас здесь сразу найдут. Это мы ещё посмотрим. Сима отодвинула кости, нащупала каменную плиту, закрывающую лаз подземного входа, и поползла в темноту. Кирилл без лишних слов последовал за ней, догадавшись закрыть за собой проход. Осторожно, здесь лестница, предупредила его Сима. И вовремя Кирилл чуть не скатился в темноте по крутым ступеням. Подожди, сейчас мы добудем свет. Сима нашарила в кармане мобильный телефон, на ощупь нажала кнопку. Бледное свечение дисплея отвоевало у темноты кусочек пространства, круглую лестницу и начало уходящего в таинственную мглу туннеля. Откуда ты узнала про этот подземный ход? спросил Кирилл, когда они спустились и отошли от лестницы метров на 20. «Это долгая история. Я расскажу её тебе как-нибудь на досуге», — отмахнулась Сима. «А сейчас главное не заблудиться. Вот развилка. Кажется, сейчас нам нужно повернуть налево». Вдруг у них за спиной послышался шум, ругань и громкие голоса. «Они где-то здесь! Не могли они далеко уйти!» «Чёрт!» — прошептала Сима. «Наши друзья тоже нашли вход в подземелье. Нам надо затаиться!» Она увидела в стене небольшое углубление и юркнула в него, втащив за собой Кирилла. Шаги и голоса в туннеле неотвратимо приближались. По стенам метался луч фонаря. Сима вжалась в холодную стену и задержала дыхание. Кирилл прижался к ней, и вдруг Семины сердце забилось как пойманная птица. Ей показалось, что этот стук разносится на весь туннель и выдаст их бандитам. Что со мной? Подумала она растерянно. Сейчас совсем не подходящий момент для таких эмоций. Видимо, это нервное. Тут развилка, послышался голос Павла. Куда они пошли? Вон справа что-то мелькнуло. Луч фонаря пробежал по стене в полуметре от беглецов и переместился правее. Шаги медленно удалились и стихли в темноте. Кирилл пошевелился, но не спешил выбираться из ниши. Сима проговорил он тихим, прерывающимся от волнения голосом. Я давно хотел тебе сказать. Ага, ты хотел сказать, что я очень похож на твою старую любовь, проворчала Сима. Нет. Дело совсем не в этом, горячо возразил Кирилл. Совсем не в этом. Ты так помогла мне. Теперь я могу. Ладно, поговорим об этом в более подходящей обстановке, перебила его Сима. Сейчас нам нужно скорее уходить, пока наши друзья не вернулись. Но прежде одно дело, только бы здесь телефон работал. Она нажала на мобильнике несколько кнопок, и когда ей ответил женский голос, шёпотом проговорила адрес. Громовское кладбище, могилы поблизости от склепа купца Синерядова. Там два бомжа болтаются, они покажут. Не дожидаясь ответа, она отключилась. Идём быстрее, тут много крыс, обратилась она к Кириллу и с удовлетворением отметила, как тот вздрогнул.